Глава 7. Вопросы задавательные, в которой главный герой оказывается не только досыто накормлен, но и с пристрастием допрошен. Усадив гостя за большой стол, одним боком притулившийся к стенке огромной русской печи, бабка поставила перед ним глубокую тарелку с крупными ломтями желтоватого творога, олеющего всполохами давленной клубники и сверкающим песчинками крупного сахарного песка. Следом за тарелкой на столе материализовалась младшая сестра глиненного монстра, принесшего в жизнь городского жителя незабываемые пастеральные ночные пейзажи, прекрасно обозреваемые из щелей нужника. над творожку со сливочками свежими. Ток, моты это смотри мне, не вздумай нынче огурцов зеленых поесть. А то знаю я вас, городских. Ох и непутевые вы!» «А что не так с зелеными огурцами?» — искренне удивился Сергей. «Да все так с ими. Так, ма, вот не соседствуют они ни с молочком, ни со сливочками. Так не соседствуют, что, не дай боже мой, как просраться можно. Ох, спаси душу грешную. Что ж я к столу-то такое говорю? Капустку вот квашеную можно, али груздей тоже». А вот огурья свежие. Ни-ни. Ой, дурак, захихикал дебил. Сам дурак. Передразнил Сергей. Откуда бы мне знать, что это несовместимые продукты? Значит, зря на бабку грешил. Сметком ты какой большая полюбляешь. В сотах аль такой выгнанный. Ась, переспросил погрузившийся во внутренний диалог гость. Говорю, вон булка есть, свежая, вчерашняя, можешь с метком закусить. А, нет, спасибо, я уже наелся, правда, очень вкусно». Сергей даже уже немного привстал на стуле, обозначив готовность откланяться и не напрягать более гостеприимную хозяйку. Но не тут-то было. «О, вот ты хорошо, что наелся. На холодный желудок разговор-то вести последнее дело». Хитро сверкнула глазами местная бабка-ёшка, на что Сергей чуть было не ляпнул. А как же в баньке попарить да спать уложить? Но благоразумие, глядя на примастившиеся у печи настоящие ухваты и огромную деревянную лопату, на которой его, скорее всего, на этих словах засунули бы в печь, переселила взыгравшую было богатырскую силушку, и он с тихим вздохом послушно умостил зад обратно на стул. «Ай, вот скажи-ка мне, Сергей Батькович, женат ли, аль баба есть, дети, родители, работаешь где, живёшь, как много ль пьёшь?» Напевной скороговоркой выдохнула баба Надя. «Ох, не расплатишься за творожок и сливочки!» Покачал головой дебил. «Засада!» — уныло согласился мужчина. «Не женат, детей нет, родители... Родители живы-здоровы!» С лёгкой запинкой отторобанил Сергей. «Работаю, ну, работаю, да, в конторе одной. э экономистом Признаваться бабке, что является трейдером, зарабатывающим себе и другим на валютном рынке, он не решился Во-первых, бабка все равно не поймет сути его деятельности, во-вторых, еще подумает, чего доброго, что он – миллионер, гребущий деньги лопатой. не чур-чур. Обойдемся без подробностей. «Экономистом». Удивилась бабка, кинув его внимательным взглядом с головы до ног. «Ох, гремышный, да как же тебя ухораздило-то! Аль совсем со здоровьем плохо!» И столько неподдельного сострадания и участия было в ее глазах, что Сергей невольно ощутил себя и правда беднягой гремычным. Но пересилил жалость к себе и все же спросил. «А что не так с профессией экономиста?» «Да как же!» Снова поразилась недогадливости гостя-бабка. «Это ж какой нормальный, здоровый мужик! Пойдет с бумажками ковыряться в пыльном кабинете, а? Токма с детства хилый да болезный! Здоровые они вон в армии идут в полицию. альтам инженером на завод, егерем опять же, да, на лесопилку. А худший трактористам. Тоже здоровья немало надо, особливо пострадето. А ну ж как!» «Сильные должны работу работать для сильных, а слабые для слабых, вот и спрашиваю». «Болел, небось, в детстве». На такую нехитрую бабкину логику Сергей даже не нашелся, что сказать. В голове мелькали аргументы вместе с фактами о механизации и автоматизации множества работ, не требующих простой грубой силы. И о редкости таланта, вернее сказать, настоящего нюха на прибыль от заключаемой сделки, без которой ни один брокер не продержится и сезона на бирже. Но все их пришлось проглотить. Именно в этот момент он понял смысл присказки, который однажды услышал от одной знакомой женщины, рассказавшей, как переспала с мужиком, который ей, ну вот, ни капельки не нравился ай да ему легче дать чем объяснить почему не хочешь болел чисто сердечно выдал страшную тайну допрашиваемый а чем болел то свинкой болела желтухой а это и как идти я краснуха его не унималась интервьюерша она точно не из военкомата опасливо поежился дебил «Пора линять», — принял решение наевшийся пленник. «Э, э Надежда, извините, не знаю, как по отчеству. Вы меня простите, очень вкусно было, правда. и Интересно, но, знаете, у меня тут дел еще немало. Сами понимаете, только приехал, не все распаковал. Творог вкуснейший, в городе такого не найдешь. Если позволите, я был бы рад покупать именно у вас два-три раза в неделю». «И молоко, и сливки тоже!» Проговаривая все это, Сергей прижал руку к сердцу, как бы подчеркивая искренность своих слов, и начал медленно привставать со стула. Процесс этот он старался произвести со скоростью знаменитого Махмуда Эсамбаева в его знаменитом «Золотом боге», то есть так, чтобы бабка и не увидела, что он встает до ее разрешения. — Ага, ну ладно, коль спешишь, — неожиданно лёгко смилостивилась соседка. — Так ты так и не ответил, баба есть аль нет. — Ты, Сергуня, деда слушай на ус на свой сопливый томатай. Выдыхая горько-сладкий густой дым, собственноручно выращиваемого самосада басил дед. Станичные томаны — самое что ни на есть настоящей кубанской вольницы. «Баба должна быть жопастой, тетяста, чтобы, значится сынов тебе крепких родить и выкормить, понял?» «Эй, нтью, нонче, модные моли бледные, тьфу, одним словом, смотреть-то глазам больно, а уже в дуть так и вовсе страшно. А ну как сломается!» «И цыть мне, не кривися, малой больно на деда кривиться. Сам вот подумай!» И дед начал загибать мозолистые узловатые пальцы, которыми, несмотря на почтенный девятый десяток, по-прежнему мог согнуть, пусть не подкову, но нехилый такой железный пруток. «Днем кто по хозяйству цельный день крутится?» «Баба». «А за скотиной ходить да жрать на всю семью кто готовить?» «Баба». «А детей кто рожает?» А ночью к ребятёнку, кто первым подрывается, опять же, баба. А ежели в ей весу три пуда от силы, от келя мочи взяться. А кроме ребятёнка, ночью я ещё мужика своего обласкать надо? Надо. А иначе мужик другую пойдёт объезжать, а ты шо думал? Можик скотина-то норовистая, ему рука крепкая нужна. «Такая чтобы за чуп и за корень могла таскать так, чтобы спал Токмана своей лавке и пузыри счастливые во сне пускал». Вспомнив тонкую фигурку Юли и её нежные ручки с идеальным маникюром. Брезгливое выражение на лице при укладке чашек после утреннего кофе в посудомоечную машину. «Её, Сирюня, ну давай лучше в наш любимый ресторан сходим» и готовность тусить ежевечернее, Сергей ответил совершенно честно. «Нет, бабы у меня нет».